— Сказано тебе, иди сейчас же мойся и одевайся, — приказала Просковья парень со вздохом последовал за ней. Перед крыльцом поотстал, словно примириваясь, куда бы скрыться. — И не думай даже, — не оборачиваясь, посоветовала Просковья, — иначе вообще к кузнице не подпущу, а архипа твоего в дальнюю деревню отправлю. Он холоп наш, деваться ему некуда. Услышав угрозу, парень побледнел, и с обреченным видом последовал в дом. Глава вторая. Верховная боярыня, или, что было для нее гораздо привычнее, придворная дама великой княгини московской, Софьи Палеолог, Анна Рикарди сидела за столом в своей спальне. Хотя эту светлицу назвать спальней можно было лишь с большой натяжкой. Комната больше походила на рабочий кабинет. Настолько она была плотна, до потолка уставлена полками с тяжелыми рукописными томами и свитками самых разных величин и размеров. Анна поежилась и закуталась понадежнее в заячью душегрейку. Конец октября, а холодно, словно зимой. Все бы отдала, лишь бы осень продлилась еще немножко. Но зима, холодная русская зима с долгими вечерами и снежными буграми, неумолимо приближалась. За пять лет она привыкла уже ко всему в этой странной стране. Только зима по-прежнему была в тягость. Нет, конечно, один-два месяца проходили очень даже весело. Но под конец ее всегда начинало лихорадить, и только бурная деятельность отвлекала ее от тоски. Впрочем, и эта зима пройдет. Бодро утешила она себя и встала из-за стола. Только сейчас почувствовала, как устала. Весь день провела за книгами, пытаясь расшифровать рукопись о существовании, которую узнала год назад и потратила шесть месяцев на поиски. Следы рукописи вели в один из горных монастырей в Сербии. И вот, наконец, свиток был перед ней, но задача легче от этого не стала. Тем временем дверь приоткрылась, и в комнату неслышной тенью проскользнула детская фигурка. Девочка развернулась, и стали заметны слегка морщинистые личика, седые пряди в волосах. Это была маленькая, не больше десятилетнего ребенка карлица. Хотя сложена она была почти гармонично, получалась женщина в миниатюре. Звали карлицу Василисой. Анна подобрала ее на постоялом дворе недалеко от Пскова. Труппа скоморохов оставила метавшуюся в горячке маленькую женщину на произвол судьбы. Хозяин постоялого двора уже собирался выгнать больную, но Анна не позволила. Она не только в течение трех дней упорно выхаживала Василису, но и забрала ее с собой в Москву. С тех пор карлица стала для нее не только верным и преданным другом, но и надежным помощником. Во всяком случае, именно Василиса. Отличавшаяся пронырливостью куницы, ухитрялась проникать в самые глухие закоулки дворца. Она умела скользить невидимой тенью, открывать заветные двери, подслушивать самые секретные разговоры, добывать одной ей известными способами самые разнообразные сведения. И вскоре Анна, а благодаря ей и Софья, стали разбираться в хитросплетениях подковерной дворцовой борьбы, не хуже сторожилов. Василиса стала ушами и глазами Анны, и, когда нужно, ушами и глазами византийской принцессы. Услышав за спиной шелест, означавший появление верной служанки, Анна вздохнула. Но глаз от свитка отводить не стала. Она слышала возмущенное сопение и ждала, когда, наконец, иссякнет терпение маленькой женщины. Ожидание оказалось коротким. «Опять вы, барыня, всю ночь за книгами провели?» произнесла с хорошо различимым негодованием в голосе Василиса. «Не жалеете вы себя, ой, не жалеете!» Потом окинула испытующим взглядом свою хозяйку и сжала решительно губы. Анна была явно измождена. Снова великая княгиня взвалила непосильное бремя на свою верную придворную даму. Василиса догадывалась, в чем было дело. В том самом толстом свитке, который появился неделю назад на рабочем столе Анны. С этого дня ее хозяйка и денно, и нощно сидела над книгами. — Почему вы себя так изводите, боярыня? Не сдюжите ведь! Действительно, ночные бдения не украшали ее хозяйку. Глубокие тени залегли под черными глазами, а лицо посерело. Но не только это. Высокий лоб был угрожающе нахмурен. Только очерченные пухлые губы, плотно сжаты, придавая изящному словно вылепленному опытной рукой скульптора лицу неожиданную для ее двадцати двух лет суровость и непреклонность. Тяжелые цвета вороного крыла волосы были безжалостно стянуты и завязаны узлом на затылке. Только несколько непокорных вьющихся прядок выбивалось, словно сопротивляясь желанию хозяйки уничтожить в себе всякий намек на принадлежность к женскому полу. «Своей красы не жалеете!» Не скрывала своего раздражения верная служанка. Она мне ни к чему. С неожиданной горечью отозвалась Анна. Ты прекрасно знаешь. Была бы я такой, как вы, барыня. Эх, какой жизнью зажила бы. А вы все монашенкой сидите. постриг ведь все равно не приняли. Помешали вам, а может, так и Господу было не угодно, чтобы вы себя в монастыре заперли. Василиса, замолчи. Нетушки. Вы меня молчать, барыня, не заставите. Себя изводите чтением этим дьявольским, а в знании только печаль. И радости нет никакой. Вышли бы вы в сад, воздухом подышали, до да ноги размяли. — В сад выйду. Только оставь меня в покое, — пообещала Анна, прерывая словесный поток карлицы. Она слишком хорошо знала, каким будет продолжение. Но Василису могла остановить только шаровая молния. — Милого друга вам надо завести, боярыня. Неужели никто вам здесь не глянется? — Василиса, милая, лаской попыталась урезонить свою служанку, боярыня. — Мне, у великой княгини, эти разговоры поперек горла встали, а ты мне покоя не даешь. Постыдись. — Нету никакого стыда в том, чтобы человека спасать. — И, княгиня Софья, права, когда вам говорит, что не всякий муж умной женщине помеха. — И сохните, а ведь печали нет никакой. Все с книгами, да с книгами. Глаза все проглядите. А что в них, в этих книгах-то хорошего дурь одна заморская? На этот раз ты не ошиблась. Бог видит, что не ошиблась, рассмеялась Анна. Дурь в этих книгах есть и еще какая.